Глава третья. Что случилось с Шарлоттой? Комендант Бастилии, господин Безмодемон Лизен, который распоряжался в ней вот уже лет сорок пять, не имел ничего общего со страшными тюремщиками, каких привычно рисует воображение. Спокойный, обходительный, толстенький человечек, он слыл большим домоседом, и страшную крепость склонен был считать своим домом, а ее узников, которым и в мыслях не желал никогда никакого зла, своими гостями тем более дорогими, что не ему приходилось на них тратиться, а они, напротив, приносили ему доход. Король платил ему, в зависимости от ранга узника, за герцогов и за других знатных лиц побольше, за провинившихся слуг поменьше. Сам комендант был любителем вкусной еды и отменно разбирался в винах, поэтому он тщательно следил, чтобы кухня в Бастилии была на высоте. Его самолюбие и репутация были бы задеты, если бы самые богатые из его подопечных приказывали бы приносить себе обеды из ближайших трактиров. Стол у него был обильный и разнообразный, и нередко комендант кое-что заимствовал от изобильного стола богатых для бедняков, посылая им кувшинчик вина, крылышко цыпленка, добрый ломот пирога или горшочек варенья. При этом он строго следил, чтобы тюремщики по дороге не стянули лакомые кусочки. Вора он мог наказать с беспримерной суровостью. Но такое случалось редко, и если этот заботливый и милый человек не сделал из Бастилии лучшую гостиницу Франции, то, честное слово, при нем это было все же не худшее место. Примечание. Он останется на своем месте до самой смерти, а умрет он в 1707 году, в возрасте 88 лет. И его предшественник, суровый господин Дю Трамбле, брат отца Жозефа, серого кардинала при и его преемник, господин де Сен-Марс, занимавшийся в основном самым таинственным узником этого века, железной маской, были намного жестче. Примечание ⁇ Железная маска ⁇ прозвище заключенного, которого в средневековой Франции скрывали от человеческих глаз под маской. Вот уже много лет Безмо сохранял безоблачные отношения с господином де Лорейни. Даже если поступавшие от начальника полиции узники не отличались безупречной репутацией, они заполняли пустые камеры Бастилии, соседствующие с Арсеналом, где совсем недавно заседал суд ревностных, и тем самым пополняли казну Безмо. Словом, между ними установилось что-то вроде дружбы, и на нее-то и рассчитывал главный полицейский, надеясь получить интересующие его сведения, Он нашел коменданта в малом дворе крепости. Деларейни попал в Бастилию в день генеральной уборки, мыли лестницы во всех восьми башнях, убирали оба двора, главный и малый, а также колодезный, драили пушки на стенах, и вся эта суета совершенно не соответствовала тому разговору, который хотел начать Деларейни, не говоря уж о грязи и запахах, которые этой суете сопутствовали. «Я заглянул к вам», — сказал главный полицейский, поздоровавшись с комендантом, «чтобы угоститься стаканчиком вашего вина, Танер, и получить ответ на один вопрос». «Все к вашим услугам, дорогой друг, но пойдемте-ка лучше ко мне, там нам будет уютнее». Комендант жил в небольшом скромном домике за черными стенами тюрьмы, притулившемся между казармой, где размещался тюремный гарнизон, состоявший в основном из старых солдат-инвалидов, и складов, вмещавших в себя все необходимое для жизни крепости. Примечание. Инвалидами во Франции называли заслуженных армейских ветеранов. Инвалидо войны. Инвалиды в Париже – это архитектурный памятник, строительство которого было начато по приказу Людовика XIV 24 февраля 1670 года. Место, где располагался домик, называлось Государственным двором. В домике были гостиная, спальня, хозяйственные помещения, а за ним, по счастью, небольшая площадка с деревьями, что радовали взор куда больше мрачных тюремных коридоров. Жилище весьма неказистое, особенно по сравнению с теми, что построят себе коменданты Бастилии в будущем. Но Безмо был холостяком, со скромными привычками и не желал для себя большего. Он любил свою работу, и когда его кладовая и погреб были заполнены всем необходимым, ничего не просил у Создателя. Осень стояла холодная и дождливая, поэтому в камине весело горел огонь. Около него и уселись гость вместе с хозяином, чтобы выпить по стаканчику знаменитого вина с сырными сухариками. Поговорили, как водится, о погоде, обсудили последние придворные новости, о которых сообщила газет после чего Де и не счел, что вводная часть была достаточно обстоятельной. А теперь можно переходить к главной. Скажите мне, дорогой Безмо, много ли у вас сейчас в тюрьме женщин? Нет, после того, как приговоры суда ревностных разослали моих колдуней по отдаленным крепостям, у меня остались всего две или три. А что, среди них может находиться та, которая вас интересует? Да, молодая дама». «Графиня де Сен-Форжа, она имела несчастье не понравиться его величеству королю. Вам могли ее привести в тот самый день, когда умерла королева, 30 июля?» «Среди моих дам такой нет. Сами подумайте, я не мог не запомнить такой знатной дамы. В этот печальный день я действительно получил от господина де Лувуа новую узницу, очень юную и разгневанную, что не мешало ей быть очаровательной. Очаровательной до такой степени» что я даже заинтересовался, как могла такая прелестница не понравиться королю, известному обожателю красавиц. «Вам ее передали под именем де Фонтенак?» «Де Фонтенак. Именно так. Так ее и назвали. Посмотрев, какая она молоденькая, я ей отвел хорошую камеру на третьем этаже башни Базиньер и следил, чтобы она ни в чем не нуждалась. И прекрасно сделали». Видите ли, я совсем не уверен, что его величество не сожалеет, что так разгневался. И думаю, что долго она у вас не останется. Вы думаете совершенно правильно, потому что она уже уехала. Уехала? Ее выпустили на свободу? Меня это удивляет. Я бы уже знал об этом. Нет, ее перевели в другую тюрьму. Не знаю, по какой причине, но за ней приехала карета, и ее увезли в другое место. Венсен, я думаю». Де сдвинул брови. «И вам не сочли нужным объяснить, почему ее от вас забирают?» «Нет, я не получил никаких объяснений. Было короткое распоряжение Делувоа, и еще мне сказали, что в Данжоне, расположенном в лесу, чище воздух. Поверьте, я очень огорчен, мой дорогой друг, что не имею возможности вам услужить. Вы ведь знаете, с каким уважением я к вам отношусь» и я вам возвращаю его старицей. Ну что ж, придется нам распрощаться, милый Безмо, но прежде примите мою благодарность за вашу любезность, в которой я и не сомневался, и за ваше чудесное вино. Приходите выпить стаканчик в любое время. Хорошо бы вам прийти ко мне поужинать в ближайшие дни. Сейчас разгар охоты, а мой повар великолепно готовит дичь. При первой же возможности вспомню о вашем приглашении. До скорой встречи, дорогой друг. Еще раз спасибо. Для крепких лошадок главного полицейского расстояние между Бастилией и великолепным донжоном, выстроенным в Винсенском лесу Карлом V, было пустяком. Де рассчитывал туда попасть самое большее через полчаса, но выходил он из Бастилии куда более озабоченный, чем входил в нее. Маркиз Дюшатле, комендант венсенского замка, был человеком совсем иного склада, нежели добряк Безмо. Отважный воин и в то же время элегантный и образованный, что было большой редкостью, знаток света, маркиз принял управление королевским замком, служившим одновременно и крепостью, и тюрьмой, как большую честь. Он с большим неодобрением встретил стаю ведьм, колдуней и прочих знахарок, которыми внезапно заселили его резиденцию, где обычно содержались носители самых прославленных имен, Таких, например, как Маршал, Дорнано, Герцог де Бафор, Герцог де Вандом и его брат, великий приор Мальтийского ордена, и множество других им подобных. И хотя репутация замка внушала скорее страх, так как камеры в нем, как говорилось, ценили на вес мышьяка, намек на более чем подозрительные смерти Дорнано и великого приора. При этом знать всегда оставалась там в своем кругу и маркиз-комендант не желал иметь ничего общего с заселием пособниц дьявола. Однако, будучи человеком умным, он ценил господина де Рейни по заслугам. Отправляя к маркизу колдуний, де Рейни не раз извинился за то, что вынужден навязывать ему подобное общество. Но так сложились обстоятельства. Того требовал неумолимый закон. Маркиз принял де Рейни с присущей светским людям любезностью. Счастлив видеть вас, господин главный полицейский, и надеюсь, что на этот раз вы не привезли мне новую порцию мерзких выродков. Можете быть спокойны. Я вам не привез никого. Напротив, я приехал, чтобы забрать у вас одну узницу. Узницу? Но у меня сейчас нет ни одной. Неужели ни одной? Вы уверены? Клянусь честью. А кого вы разыскиваете? Мадемуазель де Фонтенак или мадам де Сен-Форжа? как вам будет угодно. Она находилась в Бастилии со дня смерти королевы, а потом должна была быть отправлена к вам. Так, по крайней мере, мне сказал Безмо, Демон Лизен. Эту молодую женщину собирались перевести к вам, потому что у вас более здоровый климат, чем в крепости у заставы, Сен-Антуан. Я знаю эту молодую даму. Она ведь дочь Юбера де Фонтенака, наместника города Сен-Жермен. Сначала она была на службе у жены брата короля потом у королевы Испанской, а потом у королевы Марии Терезии, которая выдала ее замуж за этого пустышку де сен фаржа Так она попала в Бастилию? А что же ей вменили в вину? Она в чем-то не понравилась королю. Да что вы! В последний раз я был при дворе на балу, который давали в честь возвращения из путешествия по восточным провинциям, и должен сказать, что эта дама, напротив, королю очень-очень нравилась. Может быть, она ему отказала? Ничего не могу сказать. Знаю только, что в день смерти королевы юная мадам де сен Фаржа крайне взволнованная, побежала вслед за королем. Просила его о немедленной аудиенции. Она вошла к нему в кабинет, но никто не видел, чтобы она из него вышла. Затем я узнал, что под охраной стражников Прево с заднего хода Версаля ее отправили в Бастилию. Боюсь, что она услышала или увидела то, чего не должна была ни видеть, ни слышать. Маркиз Дюшатле достал из кармана табакерку, протянул ее гостю и после того, как тот отказался, взял понюшку, положил ее в нос и тщательно стряхнул крошки табака со своего жабо. Похоже, он обеспокоился. «Скажу откровенно, что, увидев вас у себя, я подумал, что ваш визит предваряет новую кампанию против ведьм и отравительниц. Не знаю, насколько вы осведомлены по этой части, но по Парижу прошел слух, Весьма сдержанный, и осторожной, хотя, тем не менее, явственный, что ее величество, скорее всего, отравили врачи. Что за нелепая мысль отозвался рассеянно Деларейни, занятый совсем другими заботами? — Не такая нелепая, как вам кажется, — возразил Дюшатле. — Хирург ее величества, Жерве, покончил с собой. По какой причине? — Я и сам хотел бы это узнать. В некотором смысле подобные слухи весьма естественны. Никто еще не забыл недавних процессов об отравлениях. Искоропостижная кончина королевы невольно вызвала у людей подобные предположения. Слух, я надеюсь, угаснет сам собой. Он мог надеяться сколько угодно, но что от этого менялось? Суть дела оставалась прежней, и в то время как его карета все ближе подъезжала к Парижу, душой де Лорейни медленно, но неотвратимо овладевала самое ненавидимое им чувство — уныние. Неужели все придется начинать сначала? Аресты, допросы, казни, приговоры к долгим годам тюрьмы с тяжелыми условиями пребывания. Нечего пытаться себя обмануть, расползающиеся слухи, смерть Жерве, исчезновение Шарлотты, все это связано между собой и является следствием ужасающего факта. Королеву Франции умертвили в ее собственном дворце, чуть ли не на глазах супруга которого, приходится признать, потеря жены не слишком огорчила. Шарлотта же, вне всякого сомнения, стала свидетельницей чего-то такого, что потрясло ее до глубины души, и она сочла необходимым немедленно сообщить о виденном или слышанном королю. Ее принудили к молчанию, заточив сначала в Бастилию, а потом, отправив в какую-то далекую крепость, где она будет медленно умирать за глухими стенами как дочь отравительницы Вуазен, или, или, возможно, развязка более быстрая и даже желательная, пистолетная пуля, удар кинжалом и какое-нибудь грязное болото или сено с камнем на шее. Воображение так живо изобразило ему ужасную картину, что он гневно сжал кулаки и издал что-то вроде яростного рыка. Шарлотту нужно найти. Найти во что бы то ни стало. Он сам пойдет к Людовику, и добьется от него ответа, пусть даже ценой немилости. Но прежде чем позволить себе такую крайность, Николя де Лорейни подумал, что, может быть, будет лучше... Нет. Прежде всего, нужно ему успокоиться. Он чувствовал, что безумие грозит завладеть всем его существом. И должен был справиться с ним во что бы то ни стало. Ни за что на свете он не рискнет ухудшить и без того опасную ситуацию, и оставить без помощи молодую женщину который искренне хотел помочь. Ему нужен был совет, но у кого можно его просить? Только у тех, на чье молчание он мог, безусловно, рассчитывать, потому что исчезнувшая была им очень дорога. Вернувшись в шатле, он нашел у себя в кабинете Альбана. Сидя на корточках, перед старинным камином, молодой человек пытался разжечь затухающий огонь. Первые дни октября были холоднее, чем обычно. Обещали суровую зиму. Отпустив недовольное замечание по поводу людей, которые не знают, как потратить драгоценное время, Деларейни с видимым удовольствием протянул заледеневшие руки к разгоревшемуся огню. «Прошу меня простить», — с виноватым вздохом ответил ему молодой человек. «Все мои мысли только об одном. Я больше ничем не могу заниматься. Есть у вас какие-нибудь новости, господин Деларейни?» «Есть». Из Версаля ее увезли в Бастилию. Разъяренный Альбан вскочил на ноги. На каком основании? Стражники приво и закрытая карета. Все это было для Шарлотты де Фонтенак. Но если ты меня не будешь перебивать, дело пойдет значительно быстрее. Обвинение было одно. Не угодило королю. И больше никаких объяснений. Обращались с ней в Бастилии, впрочем, вполне достойно. Славный Безмо. Отвел ей приличную камеру. Но рассказ Деларейни неожиданно прервали. Вошел его секретарь с письмом в руках. «Внизу дама. Она желает, чтобы вы выслушали ее незамедлительно». «Что за дама?» «Она в маске. Под вуалью. И совершенно очевидно, что она не хочет быть узнанной. Однако она вручила мне вот эту записку, и я готов поклясться, что это настоящая дама и очень знатная». Деларейни. Прочитал обращенные к нему несколько строк, и лицо его выразило живейшую заинтересованность. «Передайте ей, что я тотчас же ее приму», сказал он секретарю и повернулся к Альбану. «А тебя я попрошу отправиться на улицу Батрей и попросить мадемуазель Леони приготовить ужин на четверых. На четверых? Для тебя, меня, дядюшки, Сенфуэна и... не знаю, кого еще. Нам нужно поговорить». Молодой человек покинул кабинет через дверь, ведущую в зал совета, а господин де Лорейни сам спустился за своей гостьей, а потом усадил ее в самое удобное кресло, выказывая каждым жестом величайшее почтение. «Госпожа герцогиня, вы оказали мне величайшую честь, решив посетить меня в шатле. Для меня это было единственной возможностью переговорить с вами. Как вы знаете, мой муж — градоначальник города Парижа, поэтому ваше появление у нас в особняке на улице Аратуар неизбежно вызвало бы толки, а они совершенно нежелательны, ибо то, что я хочу вам сообщить, должно остаться для всех тайной. Вспомнив разговор с мадам де Монтеспан, де Ларени охотно поверил своей гости. Продолжая говорить, дама откинула вуаль и сняла маску, открыв лицо немолодой женщины, все еще красивая, благодаря большим голубым глазам и очень белой коже, сохранившей всю свою свежесть, несмотря на морщинки, оставленные былыми горестями. Перед главным полицейским была герцогиня де Крики, статс-дама Марии Терезии. Ее темное платье свидетельствовало о трауре по королеве, которой она служила на протяжении многих лет с почтением и преданностью. Она сменила герцогиню де Навай, впавшую в немилость, из-за того, что осмелилась поставить решетку на дверь в комнату фрейлин, чтобы помешать королю нанести визит мадемуазель де Ламот у Данкур. И хотя герцогиня де Крики была дочерью маркиза де Плессибельера, близкого друга суперинтенданта Фуке, умершего тремя годами раньше в замке Пиньероль, ей ни разу не было поставлено в вину ее родство с человеком, слышим близким другом и боевым соратником Людовика прекрасно зная, с кем он имеет дело, Деларе не поклонился в ответ, прижав руку к сердцу. Все будет так, как пожелает ее высочество герцогиня. Я обещаю хранить молчание. Но что вы хотели мне сообщить? Мне кажется, я знаю, по какой причине юная графиня де Сен-Фаржа так внезапно исчезла из Версальского дворца. Мы все, она. Я и другие дамы находились в спальне ее величества, в то время как врачи совещались у ее постели, обсуждали состояние королевы. Мадам де сен Фаржа направилась в соседнюю со спальней подсобную комнату, чтобы взять там... Я сейчас уже не помню, что именно, так как меня взволновали последующие события. Она все еще находилась там, когда Фагон, Дакен и Жерве вышли из спальни, чтобы иметь возможность говорить свободнее. Потом они снова вернулись, и я увидела, как хирург Жерве в состоянии крайнего потрясения приготовился пустить кровь из ноги больной. Руки у него дрожали, в глазах стояли слезы, потому что пускать в эту минуту кровь было, прямо скажем, последним делом. Потом королеве дали рвотное, которое не только не могло принести никакой пользы, но, можно сказать, прикончило королеву. Я хотела узнать состав питья, но стакан мгновенно исчез. Во время злосчастного кровопускания мадам де сен Фаржа вернулась в спальню. Она была смертельно бледна и едва держалась на ногах. Очевидно, она слышала разговор врачей, и я уверена, что именно его она и хотела передать королю, поспешив за ним следом после того, как наша королева вручила Господу Богу свою чистую душу. Мадам де Крики замолчала. Она была очень взволнована. Деларейни налил ей в стакан вина, и она приняла его с благодарностью. Он не прерывал молчание, дожидаясь, пока она выпьет вино и немного успокоится. Потом он сказал с большой проникновенностью. — Я восхищаюсь вашими познаниями в медицине, мадам герцогиня. Это редкий талант среди знатных дам.